мрачно сосредоточенный раз петрович быстрым движением левой руки сдернул с головы разбойника косматую папаху и с размаху ударил его тяжелой фляжкой по бритому затылку раздался тошнотворно сочный звук во фляге булькнуло и вошибу звук свалился в пыль ослаг черту дайте руку в седло гоните вы весь дух не оборачивайтесь и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 Внезапно осивая кобыла сбилась с Альюра, жалостно мотнула башкой, пошла бочком, бочком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула. Андорин кое-как вылез из-под силища, и встать лошади и выпрямился во весь рост. Оглянулся на Варю, скинул ружье и стал целиться башебузуком. Стрелять он не спешил,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 расстояние понемно сокращалась когда волонтер почти поравнялся с кустом варя крикнула стреляйте что же вы не оглядывася раз петрович процедил у этого партизана ружья не заряженно варя посмотрела налево там были башшибузуки направо там тоже моя чили конные в попахах оглянулась назад и сквозь не густые заросли увидела нечто примечательное или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 а позади всех, порядочно отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и длинном рейдинготе. Варя смотрела на диковинную кавалькаду, как завороженная. А казаки тем временем засвистали и залелюкали. Башебузуки тоже загалдели и сбились в кучу, к ним на выручку торопились остальные во главе с рыжебородым Беком,